Женщина и работа Немецкие мужчины никогда всерьез не воспринимали женщину как равного партнера по работе. Сегодня занятие бизнесом дает женщине возможность преодолеть традиционные кухни, дети, церковь – кюхе, киндер, кирхе. Женщины составляет 40% работающего населения Германии. В современной Германии женщин членов парламента вдвое больше, чем в Англии. И предоставление женщинам, равных с мужчинами, возможностей гарантируется Конституцией. Тем не менее, мужчины все еще занимают более прочные позиции. Только около 2% всех руководящих постов в промышленности и торговле заняты женщинами.